Времена изменились. Хагакуре основывается на самурайских заповедях. Главное для самурая это смерть. Какой бы мирной ни была эпоха, в которую живёт самурай, смерть его главная движущая сила. И если самурай боится или избегает смерти, он перестаёт быть самураем. Поэтому Дзёто Ямамото уделяет большое внимание смерти как основной движущей силе действия. Однако конституция современной Японии объявляет смерть вне закона. Таким образом, оказывается невозможным существование всех тех людей, которые считают смерть своей профессией, например, сил национальной самообороны. Это и неудивительно, Ведь в век демократии принято считать, что чем продолжительнее жизнь человека, тем лучше. Так, принимая во внимание точку зрения Хагакуры, мы вправе спросить, являются ли современные читатели самураями? Если человек может читать Хагакуру, понимая схожесть нашей эпохи и эпохи Дзёте, он найдёт в этой книге удивительное понимание человеческой природы. и мудрость, которую можно применить в жизни хоть сегодня. Легко перелистывая страницы этой книги, читатель словно освежает себя прогулкой под весенним дождём. О какие это страстные, сильные, проницательные и парадоксальные страницы. Однако рано или поздно читатель всё же начинает чувствовать различия исторических эпох. Временно выходя за пределы этого различия, читатель позволяет книге звучать в себе и находит в ней то, что ценно в любое время. В этом отличительная черта Хагакоре.